«Десять». Ленар заткнул за пояс копьё и проговорил. «Нужно найти ночлег до того, как спустится ночь». «Где? Ночлег здесь, в проклятом лесу?» «Нужно идти вглубь леса. Я припоминаю, что я вышел оттуда, быть может, даже вспомню дорогу, которая привела меня к оврагу. Там есть постройки». «Ну, конечно, есть. Говорят, там находится чертог Элдыза, багровый гальмонар», воскликнул Брейник за время обучения в храме, подковавшийся в демонологии и мифологических построениях священнослужителей». «Да брось ты, — взрычал Инкер, — и без тебя тошно. Даже Энара женщина не ноет, а ты прям замучил своим скулежом. Смотри у меня, как дам по башке, так все твои глупые страшилки вылетят». На этот раз Ленар шел первым, бросая вокруг себя внимательные цепкие взгляды. Нет, не суеверный страх, а что-то вроде любопытства, азарта исследователя возникало, неукротимо поднималось и росло в его душе. Что таится там, в чаще темнеющего леса? Там, где невидимая птица только что излила тревожную гортанную дрель — И провалилось сгущающееся безмолвие. Линар обратил внимание, что по мере углубления в лес становилось все тише. Если опушку оврага полнилось звуками, то здесь даже шелест ветвей и хруст палых веток и листьев под ногами, казалось бы, вязли в густой, безъязыкой тишине. Идите прямо за мной, не глазите по сторонам, скомандовал Линар. Его руки машинально извлекли из-за пояса последнее копье миэл, ощупали острый наконечник. Инара, которая до этого момента вела себя очень мужественно, увидела это и схватилась за локоть Линара. «Ты? Ты ведь сумеешь победить их?» «Кого, девочка?» — спросил Линар с улыбкой, сам удивился той лёгкости, с которой это было сказано. «Ведь это же проклятый лес, а мы идём всё глубже и глубже. Правда, я пока что не видела, не видел ничьих следов». «Вот это-то и плохо», — произнёс Лайба, — «потому что обычный зверь всегда наследит, я-то уж знаю». Линар промолчал. Они обогнули небольшое с торчащими из мутной трясины кочками болотца, накрытое плотным одеялом мышкары. От болотца поднимались тяжелые сернистые испарения, от которых начала кружиться голова. Ингер немедленно увяз одной ногой в жижу у берега, а при попытке Лайба помочь ему оба провалились по пояс. Тащить двух бедолаг пришлось довольно долго, и когда вся великолепная пятерка путников, перемазанная с ног до головы вонючей болотной жижей, выбралась на сушу, ночь опустилась на лес во всем своем всевластии. Ленар предложил отойти от болота ещё на пару сотен шагов вглубь и, присмотрев место, развести костёр и разогреть на огне съестные припасы. Лайба и Ингер, уже пропустившие по несколько глотков вина для согрева, немедленно согласились. Им было уже всё равно. Бренник озирался по сторонам и выбивал зубами мелкую дрожь, едва ли от холода. Развели костёр под огромным разлапистым буком. Ингер принялся жарить припасённое мясо. Ароматный запах защекотал ноздри. Бренник невнятно бормотал как бы запах жареной телятины не привлек сюда какого-нибудь чудовищного сыроядного хищника, да уберегут нас великие боги и не оставят нас своей незреченной милостью и...» И он принялся возносить молитвы, делая упор на те, что были обращены к пресветлому богу Ааму, которому, по мнению Брэнника, ничего не стоило спасти всего лишь пятерых беглецов, а если он в далекие времена уже спас от погибели небытия целый огромный народ. Впрочем, молился он недолго. Всё чаще и чаще он стал беспокойно озираться на кусты, делая всё более и более длительные и натужные передышки между молитвами. Первому невзгоде бывшего послушника догадался Лайбо. Он хитро подмигнул и произнес, произнёс, обращаясь к Бреннику. «Что, брат, туго с перепугу приходится. Медвежья болезнь навалилась? Так иди вон в те кусты, а то ещё того, в штаны навалишь. Весь аппетит, значит, перебьёшь». Создавленным стоном Бренник последовал совету Лайбо. Перепугался мальчонка, сказал Ингер, как бы он там не обгадился, о то том возись с ним. Ингер, укоризненно сказала его сестра. А что, не так уж долго идем, а он уже всех. Протяжный, полный ужас и муки, вопль вдруг пронесся между деревьями. Крик шел как раз оттуда, куда удалился со своим несчастьем Брэник. Ленар вскочил и вскинув мел, сунув в костер смолистую ветвь, чтобы ей освещать себе путь. Я с тобой, вскинулся лайба, хватая хромовническую саблю. Крик не повторялся. Ленар негромко позвал. «Брэнник, дружище!» Никто не отвечал. Хруст ветвей заставил Ленара обернуться. Он увидел, что Ингер и Ленара тоже следует за ним, предпочитая идти в темноту вслед за своим предводителем, чем безоружными сидеть у одинокого костра в этом чужом ночном лесу. Бренник? Молчание. Ленар тяжело вздохнул и поднял горящую ветвь. Крыло света смахнуло ночную тьму с того прогала между деревьями, откуда только что кричал Брэнник. «Никого!» У Ленара поплыло в глазах. Он повёл горящие ветви из стороны в сторону и сделал несколько решительных шагов. Ещё одно энергичное движение импровизированным факелом. Ему стало жутко. Словно из-за каждого ствола, из-за каждого прихотливого ступа почвы под ногами горбатись, припадая к земле беззвучно ухая, вырастали тени. Они смотрели на Ленара тусклыми, безжизненными, как чешуя с рыбы рыбой глазами, и замирали, словно для последнего рокового прыжка. Страх смял, затопил Ленара. Животный, беспричинно он схватил его за запястье ледяными лапами. Пальцы беглеца разжались, и копье скатилось в темную траву. «А-а-а!» — вдруг закричал Инара. Но Ленар уже не видел ее темный глаз, который заполонил неназываемый дикий ужас. Темный провал между двумя огромными деревьями манил. Ленар уже не отдавал себе отчета в своих действиях. Огромные светлячки или же просто почудилось, или это широко поставленные горящие глаза адского чудовища? Там за корявым стволом в сырой слепорожденной низине? Ленар уже не размышлял. Что-то тёмное, давящее, парализовало его волю. Он сделал несколько шагов в темноту и вдруг почувствовал, будто что-то упругое, холодное, обивает её ниже колен и тянет в разверзнутый зев тьмы. Земля выворачивалась из-под ног. Она в складки, проваливалась. Корни деревьев зашевелились и поднялись, словно живые удавы. Ленар ступился и упал. И тут началось. Ленар завертела, складывая, пережимая, разрывая на части, словно тысячи клещей. И он почувствовал, как его, как промокшую детскую рукавицу, выворачивают наизнанку и выжимают всю влагу. Страшная сила подняла и швырнула тело Ленара, и... Всё померкло. Ленар очнулся от того, что его лоб коснулся прохладной ровной поверхности. Он поднял глаза. Первое, что он увидел, был человеческий череп. Его-то он ощутил кожей лба. Череп безлобно скалился желтоватыми зубами. Ленар стал приподниматься. Ему открылось огромное пространство, заполненное ровным мягким светом. Насколько хватало глаз, везде белели человеческие кости. И чинно лежащие скелеты, как если бы человек решил умереть и принял для успокоения самую величественную позу, чьи черепа и кости по отдельности, какой какое-то месиво, почти крошево из небольших осколков, словно покойник разорвал его в клочья. Поле скелетов упиралось в серебристую стену. Ленар задрал голову и увидел стену, совершенно гладкую, без единого выступа. Лишь где-то там, на высоте, Которую не способен оценить человеческий взгляд, Ленар разглядел нечто вроде решетчатой блюстрады, тянущейся по всей длине стены. Вдруг дикий вой взрезал тишину. Выл Бренник. Да, как не узнать его пронзительный голос? Слава богам, жив, но все же так не сносен. Ее вынесло сюда же. Он ползал на четвереньках, пиная черепа и кость, а потом повалился ничком и закрыл голову руками, содрогаясь всем телом и бармача. В целом суть высказывания Бренника была проста и ясна, как глаза младенца. «Ну вот мы и в аду, ну вот и прибыли, и ждет нас огненный демоны лды с громадной чудовищей в пять человеческих ростов с тремя ногами с глазами на кончиках пальцев и окруженным кольцом мерзких чудовищ, говорящих вепри, гигантских сороконожек, пиявок, сосущих кровь, болотных упырей, пропахших сырым мясом голых ведьм с грудями такого размера, что они закидывают их себе за плечи». «Похоже на то», — застуженным голосом высадил весельчак Лайба, поднимавшийся из земли в пяти шагах от Ленара, и друг зашёлся натужным хриплым смехом. «Черепа, кости. Хорошо засеяли поле местные демоны. Хе-хе, где мы?» «Молчи», — прошипел Ингер, — «не дразни». Кого именно не дразнить, его самого или кого-то ещё, Ингер не стал уточнять. Может, не осмелился. Неподалёку поднималась с земли Инара. Всю пятёрку путешественников разом перенесло в это непонятное место. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Линар скачал на ноги и бодро закричал. «Ну, слава богам» хотя они тут как раз ни при чем. Знаю, я знаю, где мы, но, конечно, ведь всё, всё указывало мне на то, что мы тут очутимся. Сначала рассказ Бинга о лепестке Ааму, потом поющая расщельна, где мы были с тобой, лайбы с тобой, с тобой, нара. После был этот чёрный круг в небе, а в нём радужные пятна, оплывающие как... как кровопотёк на громадном глазу божества. Ну да, да!» Многоголосый эхо, отражаясь от стен, заставил всех спутников Ленар повалиться ничком и зажать уши руками, чтобы не сойти с ума. — Я знаю, — не унимался Ленар, — я вспомнил. Не знаю, что я могу вспомнить еще, но это я вспомнил точно. И он обвел рукой громадное гулкое пространство, куда игра неведомых могучих сил зашвырнула их, словно жалкие песчинки, осыпавшиеся с неописуемо громадной руки великана. Примерно в это же время, в неописуемой ярости, старший ревнитель Гаар вернулся во второй ланкарнакский храм благолепия. Здесь его ждали оглушающие новости, тоже на первый взгляд очень плохие. Бледный жрец Алсамаар, тот самый, что руководил задержанием Ленара, удачным в отличие от миссии самого Омгаара, подбежал к старшему ревнителю, склонив голову, произнес, стараясь говорить спокойно. «Беда, брат Гаар, беда! Да уж куда хуже!» — вырвался у сбешенного ревнителя. Алсамаар, наверное, не понял смысла этой короткой фразы. Да, собственно, он не стал в нее вникать. Он выдавал из себя только несколько слов, но когда их суть дошла до отуманенного гневом и ненавистью рассудка Омгаара, Он вздрогнул всем телом и отшатнулся, вжавшись спиной в могучую мраморную колонну. Вот что сказал жрец Алсамар. «Беда! Стерегущий скверно умер!» «Умер!» — взревел Омгаар, чуть придя в себя. Сжимались и разжимались его могучие кулаки, на запястьях сбухали мощные веревки вен. «Умер!» То есть нет, еще не умер, но его душа привязана к телу такими тонкими нитями, что вот-вот завьется к небесам, присоединится к сонному упокоившись душ под ланью великого Ааму. Витяевато ответил Алсамар. Старший ревнитель Гар тряхнул головой и бросил: Где он? В гроте святой читы, тихо ответил Алсамар. Мы не смеем войти туда. Ждали тебя, брат Гар, только у тебя есть достаточная степень посвящения, чтобы войти туда. Изумлению ом Гара не было предела. Он опустил тяжелую шишковатую голову так, что массивную челюсть почти коснулась груди, и выговорил: В гроте святой читы? Но зачем он пошел туда? Ведь до праздника голоса желтого небесного паука еще 13 восходов. Даже стерегущий скверно не может нарушать древних ритуалов». «Все это так. Но, боюсь, он уже не сможет ответить нам. Он лежит на ступенях». «На ступенях?» — проревел Гар. «Головой к саркофагам? И потому никто из вас не посмел войти туда, в грот святой читы, чтобы оказать ему помощь?» «Погоди, брат Алсамаар, но ведь кроме него и меня туда имеет право вступать брат Караал, старший толкователь. Где он? Почему вы не разыскали его, а ждали меня?» «Брат Караал бежал из храма», — ответил жрец Алсамар. «В его покоях все перевернуто вверх дном, подожжены бесценные свитки и филианты. Мы едва успели потушить пожар и спасти священные тексты. Кроме того, под ложем брата Караала найден труп одного из цензоров, которые постоянно были при нем. Его закололи саблей, ударив прямо по ложу, пробив его и пришпили в цензор к полу, как бабочку. Но это еще не все». «Что-то еще?» «Да, у брата Караала нашли вот это». «Что это?» Иом Гаар принял от жреца несколько опаленных огнем страниц из пещеренных письменами. Его взгляд коснулся их, и Гаар вздрогнул. — Это это нашли у старшего толкователя Караала? — Да. Но ведь это же... Старший ревнитель снова скосил взгляд к сжженным страницам и взгляд выхватил фразу. — Пойдет храм у стоп его, обогренных кровью Бога, и рухнет в черную пропасть, ползет в чревы земли, разорванной надвое. Но ведь это же копия со списка из книги Бездн, страшной еретической книги Бездн. «Да, брат Гар, пролепетал Самар, пятясь к стене. «Так», — свирепо раздув ноздри, протянул старший ревнитель Гар. «Хорошие новости вы мне тут сообщаете. Стерегущий Скверну умирает или почти уже умер, и не где-нибудь, а в гроте святой читы. Один из цензоров убит, а брат Крал бежал, и в его апартаментах страницы из книги «Безн», траченные пламенем. Из книги «Безн», за которую мерщвляют медленным огнем. «Да, а от чего скажи мне, отчего умирает Стерегущий Скверну?» «Его ударили ножом в грудь», — ответил жрец Алсамар, не глядя на старшего ревнителя. «Или чем-то наподобие того, насколько я вообще мог разглядеть от входа в грот святой читы. Орудие убийства сейчас торчит из его груди. По крайней мере, торчало в тот момент, когда я осмелился заглянуть туда. Спустись в грот, брат Гар! «Сензор, стерегущий скверну», — пробормотал старший ревнитель. «И кто же, по твоему мнению, мог это сделать?» «Только брат Караал, старший толкователь», — последовал немедленный ответ. Старший ревнитель ГАР и сам склонялся к тому же мнению. Он питал давнюю прочную ненависть к старшему толкователю Караалу, но сколь устойчива, столь и бесплодна она была, потому что законы благолепия налагали на брата Караала абсолютную неприкосновенность, как и на всякого старшего толкователя вот уже много поколений подряд. Каждый толкователь обладал подобной неприкосновенностью, чтобы не боясь, не таясь и не оглядываясь на возможные последствия, изрекать истину, сколь бы горька она ни была. Теперь же, виновен ли толкователь Караал или нет, у Гара были все основания обвинить его в преступлении против благолепия, спустить по его следу погоню, а потом судить и карать, как то предписывается законом. Старший ревнитель Гар не мог не сознавать того простого факта, что со смертью стерегущего скверну и исчезновением старшего толкователя Караала он, Гаар, становится первым лицом храма и главным кандидатом в предстоятели. Тем более, что у Ом давно возревала подспудная вражда со стерегущим. Последний, будучи человеком умным, суровым и по-своему справедливым, не мог не видеть, что брат Гар, мягко говоря, чистит далеко не все заповеди храмового устава и время от времени нарушает их. Омгар знал, что стерегущий размышлял над тем, а не подать ли ему прошение в Ганахиду, в первый храм, чтобы сын неба, верховный представитель веры, перевел Омгара в другое место, более соответствующее его благочестию и талантам. Ха, сколько ядовитой иронии в этих словах. И вот теперь стерегущий мертв или скоро станет таковым. Быть посему, старший ревнитель привык скрывать свои чувства, но тут он едва не позволил себе улыбнуться широкой, не открывающей зубов торжествующей улыбкой хищника. Одна лишь мысль, назойливо долбящий в висок, не давала Гаару совершенно удовлетвориться всем сообщенным ему. Зачем Краал бежал, потеряв тем самым Исан и сопряженную с ним неприкосновенность, и убил Цензора? Едва ли из-за этого – Да и не стал бы добродушнейший и ровный характером Караал поднимать руку даже на самую ничтожную из храмовых служеб, не говоря уж о цензоре и о самом стерегущем скверну. Последний, кажется, даже приходился Караалу родной. По крайней мере, Омгар подозревал что-то такое. Уж очень хорошо стерегущий относился к толкователю, слишком вольно и положительно трактовал поступки Караала, всякий раз находя оправдание тому или иному деянию старшего толкователя. Тогда зачем Караалу убивать высокопоставленного иерарха, благоволящего к нему и потом позорно бежать. Наверняка такой хитроумный человек, как этот караал, мог изыскать хоть сто способов избежать и тени ответственности, даже если бы его руки были по локоть в крови. Да и не похоже все это на толкователя. Впрочем, что гадать, нужно увидеть все собственными глазами. «Пойдем», — решительно произнес старший ревнитель, и, широко ставя ноги в тяжелых сапогах, направился по галерее. За ним, еле поспевая, семенил жрец Алсамаар. Грот святой Читы находился в самом сердце храма. Собственно, в свое время храм и был построен вокруг этого грота. Грот Святой Читы был рукотворным и представлял собой остатки какого-то невообразимо древнего культового сооружения. Грот был вырублен прямо в базальтовой породе, чрезвычайно твердой и долговечной. Вход в это священное место был обнесен развалинами древней стены, которая при всех своих довольно внушительных размерах три человеческих роста казалась ничтожно малой по сравнению с гигантскими размерами храма у зала, посреди которого она находилась. Вход преграждали сначала тяжелые, грубо выкованные ворота, а потом уже в самом гроте набухшая деревянная дверь, пропитанная какими-то маслами, позволявшими ей сохраняться вот уже нескольких поколений. У двери, вытянувшись и застыв в полной неподвижности, стояли два ревнителя. Брат Гар свирепо взглянул в лицо сначала одного, потом другого, толкнул боком дверь и очутился в том самом месте, в которое даже ступать боялся не самый последний человек в храме-жрец Алсамаар. Это была небольшая сводчатая пещера, Высеченные в камне. Она освещалась несколькими факелами, прочно вделанными в стены. Утверждалось, что эти факелы горят без вмешательства человека, вот уже боги знают сколько. Собственно, факелы и их происхождение, чудесным образом поддерживаемый огонь, не интересовали в данный момент брата Гаара. Он прошел по гробу выбитым в камне ступенем, придерживаясь локтем за стены, и остановился на последней ступеньке. Наклонился вперед и вцепился взглядом в дальнюю стену. Там на небольшом возвышении из серого с красноватыми вкраплениями камня покоились две гробницы, поставленные под углом, один край выше другого. Крышки их были совершенно прозрачны, и сквозь ядовито-желтый туман, заполнявший внутреннее пространство гробниц, виднелись контуры тела в одном из саркофагов. Второй был пуст. Гар машинально опустился на колени и осенил себя священным знаком. Его взгляд коснулся неподвижной фигуры, которая лежала на ступеньках лестницы, поднимавшейся к гробницам. По голубоватым одеждам и характерным чертам лица он узнал стерегущего. Гар кинулся к нему и, припав на ступени лестницы рядом с головой главы храма, рассмотрел страшную рану, зиявшую в груди стерегущую чуть пониже сердца. Вокруг нее, по одеянию, расползлось уродливое темное пятно, похожее на мертвую черную крысу непомерных размеров. Кто посмел? Чем? Быстро спросил Гар. Стерегущий был еще жив, хотя ревнитель не очень на это рассчитывал. Его вопросы носили скорее риторический характер. Особенно если учесть, что брат Гар уже определил для себя ответы на оба озвученных им вопроса. Умирающий приоткрыл один глаз и произнес. «Там. Истина». «Что? Нам осталось не так много, потому что близок. Близок уже». «Да что ж ты хочешь сказать, устерегущий скверну?» Громовым голосом закричал старший ревнитель. И гулка эха несколько раз повторил его слова, кажется, поколебав пламя вечных факелов. Стерегущий скверно улыбнулся тонкими губами, и в ее глазах возникло что-то похожее на печальную улыбку. Он едва качнул головой, и до Омгаара донеслось. «Ты, ты должен сам дойти, как я, как брат Караал». «Это он убил тебя?» — спросил старший ревнитель, уже не заботясь о корректной постановке вопроса. «Он?» — грустная улыбка, теплящаяся в глазах Стерегущего, чуть тронула его сухие губы. «Можно сказать, что так. Но я понял». «Понял тебя. Брат Коралл не виноват. Я сам, я сам, сам решил». «Вы что же, все решили мучить меня загадками?» — крикнул старший ревнитель, голос которого все более креп разрастался по мере того, как слабел настоятель храма. «Что ж тут произошло, боги и демоны? Говори же! Все преступники будут наказаны, страшно наказаны, уж я об этом позабочусь!» Ничего не ответил стерегущий. Он скосил глаза вправо, попытался приподнять голову, но тут же с глухим стуком уронил ее на грубой каменной ступени грота. Он был мертв. Старший ревнитель Гарпа сидел в неподвижности, потом медленно посмотрел туда, куда устремил свой последний взгляд покойный глава храма. Там, в маленькой темной лужице, уже подсыхающей с краев, лежала металлическая табличка, заострявшаяся к концам. Она была перемазана в крови. Гарпа, колебавшись, взял ее в руки и тотчас же, глухо вскрикнув, уронил на ступени. Лен-нарр, почудился ему в том звуке, протяжном, дрожащем, нежном, что издал этот предмет, упав на каменной ступени. Старший ревнитель побыще мотнул головой, потому что не мог не узнать этот предмет. Его конфисковал жрец Салсамаар в деревне Кутака. Тонкая небывалая работа. Не то чтобы ом никогда не приходилось видеть ничего подобного, просто он догадывался, как и откуда могут браться такие вещи. На табличке была надпись на древнем, почти забытом языке предков Леннар! Кажется, тот человек из проклятого леса говорил, что ему понравился это имя, и он взял его себе, потому что не помнит настоящего. Ленар. Он наносит удары даже здесь, даже сейчас, когда его нет. Старший ревнитель взглянул на прозрачный саркофаг, в котором под клубами желтого тумана прорисовывались тонкие контуры женского тела. Согласно древнему преданию, это сама Алиан, спутница Ааму, чье истинное имя неназываемо. Алиан — та, для которой светит солнце. Ом вдруг рассмеялся. Глупые суеверия. Даже истерегущий скверну во что-то верил, раз приволокся умирать сюда, в каменное сердце храма, к ступеням гробницы этой якобы богини. Интересно, что за девку запихнули в саркофаг? Да еще поставили рядом пустое, якобы предназначенный для самого Ааму, пресветлого бога неба, спасителя. Святая чета. Как и многие высшие посвященные, ревнитель Гар был законченным безбожником. И потому он смело взглянул в лицо той, что лежала в саркофаге, в лицо, скрытый дымкой жёлтого тумана, и проговорил. «Ну что ж, вот кажется, теперь я, стерегущий скверну, глава храма. Уверен, что верховный предстоятель в первом храме, там, в этой зажравшейся Гнахиде, утвердит меня на этом посту. Кто попрёт против традиции? Умершему стерегущему наследует брат ордена ревнителей, приписанных к храму, тот, что в самом высоком среди всех сани. То есть я, старший ревнитель Гар, посмотрел бы я, кто станет противиться этому». Разве только тот негодяй, чье имя написано на этой злополучной табличке? Посмотрел бы я. Ничего, он еще доберется до отступника и еретика. Он заставит его по капле выдавить из себя скверну, через муку, через очищение. Он, новый глава Ланкарнакского храма, принявший последнее дыхание прежнего владыки. Он, Омгаар, стерегущий скверну. И брат Гаар, согласно древнему ритуалу, поставил свою ногу на кровавленную грудь покойного настоятеля».